Глава 4. Другая сторона траура. Стресс для человека — это всегда выход из стабильности. Самое обычное утро тому пример. Просто просыпаешься, открываешь глаза, пытаешься осознать, кто ты и где находишься. Протягиваешь по привычке руку к краю кровати, чтобы нащупать смартфон, и не находишь его. Напрочь забыл, что поставил на зарядку свой мобильный спутник жизни в единственную розетку в самом дальнем углу комнаты. Потом медленно поднимаешься, поочередно ставишь ноги на холодный ламинат, почему-то начиная с правой, и идешь к перегревшемуся от долгого подключения к зарядке смартфону. На автомате заходишь во все приложения в надежде увидеть сообщения от друзей, друзей друзей, ботов, спамеров и прочих пользователей. которые словно совы наркомана охотились этой ночью за дозой электронной переписки. Можно совершенно не контролировать свои действия. Они перемещают по стабильной ежедневной программе твой сонный организм в душ для дальнейшего пробуждения. Приблизительно такого утра ты ожидаешь. Но вот в одном из приложений находится месседж, высланный вчера поздно вечером коллегой. Утреннее собрание всех сотрудников переносится в другой конец города из-за капризного желания начальника встретиться за приемом его любимого блюда в кафе класса «Дороговато для среднестатистического жителя». Так, в стабильном отработанном годами утреннем графике появляется необходимое ускорение. И вопрос выбора, какими действиями пренебречь, чтобы успеть неуспеваемое и незапланированное, приоритетно врывается в цепочку твоих мыслей. Рушится все. Мышцы и связки получают дополнительные сигналы действий, которые перебивают другие команды мозга, отправленные им по привычке. Рука со смартфоном дергается из-за хаоса внутри тебя и роняет его. Другая же действует по отработанной схеме и тянется к крану теплой воды, но путает направление и оказывается у холодной. Тебе обязательно нужно экономить время, включить режим активной многозадачности, взорвать свою координацию, поэтому ты пробуешь одновременно подвинуть упавший мобильник ногой в безопасную от воды зону, закрыть дверь душевой кабины и повернуть кран с холодной струей. От неожиданного ледяного потока все рецепторы прошибает шоковый разряд. Кожа одевается в мурашки, каждая размером с пшоную крупицу. Не понимая происходящего, ты судорожно шаришь руками в надежде, остановить весь этот кошмар. Вот так в твое утро ворвался стресс от непрочитанного вовремя сообщения, который породил кучу нелепых действий, сбил отработанный алгоритм и запустил неприятную цепочку мини-событий. Мы часто попадаем под юрисдикцию закона подлости и убеждаем себя в том, что народная мудрость, гласящая «беда не приходит одна», «непревзойденная истина». При этом не пробегает даже маленькой мыслишки о том, что мы сами ответственны за действия на раздражающие события и дальнейший сбой в нашей ежедневной утренней программе. Подобные реакции все-таки можно отрегулировать и научить себя воспринимать неожиданные внеплановые изменения как естественный ход вещей. Но ко всему подготовиться невозможно. Так я не был готов к тому, что скрип челюсти и мимолетное видение бордового полотна перед глазами на доли миллисекунд отправят меня в другое измерение. Неожиданный удар в лицо мог выпихнуть меня из реальности, если бы не шустрый, как муха, вопрос в голове «За что?». Прищурившись от боли и потирая левую скулу, я разглядел, как Амалия уже намеревается захлопнуть передо мной дверь и успел выкрикнуть, не разжимая челюстей. «Стой! Что это было?» Не отпуская дверную ручку, она холодно посмотрела на меня и выдавила со злостью. «Ты не вовремя». Я прощупывал руками горевшее от удара лицо и пытался завязать разговор. «Извини, но неужели сейчас за несвоевременный приход бьют по лицу?» Нокаутирующий взгляд ее серых глаз и высокие скулы на мгновение парализовали меня, но я быстро очнулся и решил смягчить ситуацию. «Может, ты меня впустишь, и мы обсудим это?» Ответом было многозначительное молчание и все тот же немигающий жесткий взгляд, под напором которого мне захотелось превратиться в червя и уползти как можно глубже под землю. Я решил обойти эту жесткость и выстроить маленький мостик между нами. От удара мозг заработал с большей скоростью, и пришло решение просто признать свое дурное поведение после похорон. Я знаю, что я эгоист. Ни разу не спросил о твоем самочувствии и состоянии. Сам был погружен в затянувшийся траур. «Да нужен ты был мне со своим вниманием», — резко выпалила Амалия. «Чего тебе надо?» Смятение от произошедшего стерло все мои намерения. Резкие выпады Амалии с каждой ее короткой фразой будто отрезвляли меня от дружеско-меланхоличного настроя. Только сейчас я осознал, что я вижу перед собой. Дом Герора и Амалии выглядел запущенным, словно здесь давно никто не живет». Желтые стены потускнели, а синяя крыша тяжело давила грузом горя, обид и разочарования. Территория была в снегу, а недоделанные качели рядом с домом обзавелись ледяной коркой. Окна без штор напоминали открытые глаза покойника, смотрящие в бесконечность. Никаких мелких украшений в виде огоньков или ламп, обнаженное опустошение». При этом сама Амалия выглядела будто кинозвезда, заехавшая в апартаменты умершей тетушки для получения наследства. Ее большие серые глаза были чрезмерно подведены, а длинные прямые черные волосы превратились в строгое каре. Судя по ее брючному костюму в полоску цвета асфальта после дождя, Амалия либо куда-то собиралась, либо только что пришла. Я действительно оказался не вовремя. Хочу поговорить. Тихо сказал я, опустив голову. «Слушай, на похоронах ты устроил такую заваруху. Мне пришлось еще долго расхлебывать ее последствия. Мне звонили родственники с вопросами, что за сумасшедший приперся на церемонию. А служители церкви, которых ты послал к черту, сразу после погребения обратились в полицию с жалобами на тебя. Я разрешила эту ситуацию, объясняя всем твое поведение чрезмерным горем. Но должна ли была это делать?» Мои глаза чуть не вылезли из орбит, а дыхание остановилось. Я ничего не знал о полиции. «Из-за тебя я отмывалась от позора вместо того, чтобы предаваться трауру», продолжила Амалия со стиснутыми зубами. Я не мог проронить ни слова. Чувство вины, которое до этого снимало с меня Элла, вернулось. Только его причина была теперь в том, что я испортил прощание этого мира с Герором. «А теперь убирайся отсюда со своим нытьем!» «Или что ты там принёс с собой? У меня куча дел». Амалия захлопнула дверь, оставив меня в шоке от происходящего. Я увидел через окно, как она прошла на кухню и села за стол, на котором была разбросана куча бумаг. Она схватилась за смартфон, коснулась экрана указательным пальцем и поднесла его к уху, одновременно начав быстро что-то записывать на разбросанных бумагах. Во всех её действиях читалась решимость». Эта женщина перенесла потерю мужа, тяжелые похороны и совсем одна теперь пытается наладить свою жизнь. Наверное, она оформляет бумаги по продаже этого дома, фантазировал я, чтобы начать свой новый лайф-фильм, выбрав актеров из числа всего населения планеты. На самом деле очень много желающих попасть в кадры наших витальных фильмов. Стоит просто пригласить или неожиданно включить мотор камеры. Любой человек может оказаться в этом кино совершенно случайно, проходя мимо или наоборот, намеренно врываясь с личным сценарием. А мы соглашаемся на это явление в своей жизни или нет. Теперь я в точке выбора нового сценария для себя. С этими мыслями я побрел по снежной тропе к дороге, чтобы найти удобное место для ожидания такси. Я последний раз обернулся на дом, где еще жили астральные проекции прошлого герора, и подумал о том, что теперь там может поселиться другая семья, способная вылечить это место от произошедшей трагедии. Дом выглядел как уютная бледно-желтая коробочка с синей крышкой, приглашающая неизвестных открыть ее в предвкушении новой жизни. Я уже собирался отвернуться и пойти дальше, как вдруг услышал жужжание мотора. Прокапывая колесами в снегу рифленые колеи, к дому Амалии подъехал белый форт с помятой задней дверью справа. меня охватило временное замешательство. Как? Как она могла тут оказаться? Машина, у которой задняя дверь не открывалась с тех пор, как два года назад ее хозяйка попала в небольшую аварию. Она до сих пор не отремонтировала дверь. Мой мозг напрочь отказывался выискивать связь во всем этом, и я решил, что сейчас из белого Форда выйдет кто-то другой». Быстро соображая, я спрятался за ближайшим кленом, чей ствол мог скрыть небольшой оркестр со всем его музыкальным вооружением, так, что вокруг никто бы не понял, откуда льется симфония. С моего места наблюдения было видно, как открылась дверь, и из машины показалась она. Не кто-то другой, именно она, Элла. Женщина, которая вот уже долгое время лечит мою душу от глубокой психотравмы. Посмотрев по сторонам и даже не удосужившись включить сигнализацию, Элла наспех захлопнула дверь Форда и побежала в дом. В мою голову посыпался поток вопросов.